Севан Ленит. Расследование продолжается. 6.06.2015 Ныне официально именуемая службой государственного спокойствия Альконта ведомства создана 15 марта 1598 года по приказу королевы Элеоноры и Ларинт. Она была умной и дальновидной правительницей. «Горе стране, у которой есть меч, но нет кинжала» — ее слова, произнесенные при подписании учредительного документа. Они же выбиты над входом в штаб-квартиру службы. Первым руководителем стал один из верных советников и союзников Элеоноры, достопочтенный граф Аркинд. Изначально высшее общество относилось к нововведению неодобрительно, пусть никто и не осмелился открыто возражать против королевской воли. Тем не менее, служба государственного спокойствия получила среди аристократии ироничное прозвание «Службы лорда Юлиана Аркинд». Шутка прижилась. По сей день Альконскую службу безопасности упоминают по имени нынешнего начальника, а сотрудников называют не иначе, как ее джентльменами и дамами. Альберт Корвунд «Итак, все целы?» – мужчина лет 30 изучал городской план. «Относительно, сэр», — кивнул Гай Морцкий, сержант джалейской службы, и привычным жестом правил пальцем по полускрытому сединой шраму на виске. Капитана ранили, но их доктор настоящий волшебник. «У юнги не повезло мальцу, остальные и наши агенты целы. Похитителей взяли, копию». Собеседника Мордского звали Севан Ленит, он был невысок и смугл. Темно-синие глаза и густая коса черных волос выдавали в нем уроженца Гита. Темно-синий же мундир с лейтенантскими погонами и двумя серебряными дубовыми листами на воротнике принадлежность к службе государственного спокойствия Альконта, службе лорда Корвунд. «Они словно провалились сквозь Джалию». «Словно провалились» описывала ситуацию полностью. Севан провел по карте пальцами, будто это помогло бы обнаружить преступников. Вейс с подельниками бесследно исчез вместе с подложным грузом. У Гитца не укладывалось в голове, как тот сумел не только затеряться сам, но и незаметно спрятать ящик весом в двадцать стоунов. «Но мы знаем, на чем они улетели», — добавил Мордский. «Найдете концы?» Севан выпрямился, растирая правое запястье. Рукав смялся, приоткрыв серую, покрытую шрамами кожу. Старый ожог сегодня зудел особенно неприятно. «Отыщу». «На складе больше ничего?» «Пока нет. Сейчас там работает один мой внимательный молотчик и если есть малейшая зацепка, не упустит». «Лорд Корвунд голову мне оторвет за подобные блестящие результаты», — невесело усмехнулся Севан. Кража произошла неделю назад и выглядела неприкрытой провокацией. «В самом деле», — недоумевал Гитец, «если реликвию хотели по-тихому из столицы...» то почему не сделали копию, чтобы получить отсрочку, пока подлог не обнаружит кто-нибудь из просветленных? Это могло бы дать фору в день или даже в два. Меньше, если длань вдруг навестил бы провидец. Однако ничего подобного. Исчезновение длани обнаружил служитель, рано утром пришедший подготовить алтарь к утренней молитве. Вначале святой отец не поверил своим глазам, но ниша, где покоился белоснежный диск с тремя маленькими углублениями, была и в самом деле пуста. Достопочтенного графа Корвунд главу службы выдернули из постели. Не прошло и четверти часа, как штаб-квартира на Арконе превратилась в разворошенный улей. Джентльмены действовали быстро, четко и аккуратно, не отвлекаясь на панику церковных служителей и давление со стороны представителей короны. Скандал казался неизбежным. Однако, пока лорд Корвунд успокаивал его величество Алега IV Маркавина и духовного наставника Альконта, джентльмены закрыли главный алтарь под предлогом давно планируемой реставрации и отыскали искусного ювелира для срочного изготовления копии. Севан и еще несколько его коллег опросили всех, кто мог оказаться причастным к похищению. Гитец отыскал зацепку первым. Неделю назад на Аркон прибыли джалийские паломники. На их родине церковь Белого Солнца не пользовалась популярностью, и альконские служители приняли единоверцев с распростертыми объятиями. Паломников устроили в дормах неподалеку от храма и назначили место в трапезной. Гости вели себя примерно и со старанием истинно верующих выполняли послушание. Трижды в день возносили молитвы, рано утром подметали кельи, а после вечерин убирали столы. Никому в голову не могло прийти, что они решатся на похищение. Гости убедили одного из смотрителей впустить их в храм рано утром, духовно очиститься перед расцветной молитвой, и... В Дормы паломники не вернулись. Когда Севан связался со всеми портами, чтобы поймать воров, то опоздал. Джолийцы частным рейсом покинули Аркон. Перехватить паломников не удалось, их след потерялся на границе с Южным Данкелем. Пока корабль пытались отловить по радионавигационным станциям, Севан выяснил, Разрешение войти гостям дал один из братьев. Другой брат, сменивший утром неосторожного служителя в притворе, сказал, где того отыскать. Однако в келье клирика не оказалось. Тело обнаружили за трапезной. Создавалось впечатление, он упал с лестницы и свернул шею. Лорд Корвунд вызвал Севана к себе поздно вечером. Гиттиц уже связался с церковью Белого Солнца на Джалии, устанавливая личности паломников. «Вы развили бурную деятельность, мистер Ленит», — заметил Альберт Корвунд, стоило Севану переступить порог. Глава службы казался высоким даже сидя. Перед ним лежали десятки донесений, касавшихся кощунственной кражи. Он быстро проглядывал их одно за другим и скупым движением откладывал в сторону. «Я стараюсь делать все возможное, лорд Корвунд», — вытянулся Севан. Гитец всегда чувствовал себя скованно в присутствии тех, кто старше по званию или выше по положению в обществе. «И пока что у вас получается лучше остальных», — лорд Корвунд поднял на него внимательные глаза. Одного цвета с заплетенной в косу седой гривой, придававшей ему сходство с Дирхаундом. День дался главе службы тяжело, тембр потерял обычную глубину. Лорд Корвунд владел просветлением звучания, и голос был для него не просто средством общения. Он и дар Белого Солнца позволяли главе службы внушать свою волю через слова. «Я уверен, что вы быстрее добьетесь результатов, если займетесь этим плотнее». Лорд Корвунд поставил подпись и протянул Севану приказ «Дело официально за вами». Тот взял назначение и с сомнением перечитал. «Инициатива наказуема?» «Усердие и тщательный подход никогда не остаются без внимания», невыразительно усмехнулся глава службы. «Работайте, я ожидаю регулярных отчетов». Севан с обычной для себя официальностью наклонил голову. «Будет исполнено, милорд». К ночи первого дня он устал так, что едва держался на ногах. Оказалось, что церковь Белого Солнца Наджали за последний месяц никуда паломников не направляла. Более того, ни один из прибывших гостей не числился среди ее служителей. Однако правительство республики возмутилось тем, что похитители бросили на них тень подозрения и пообещало всестороннее содействие в расследовании. Домой Севан вернулся к полуночи, когда получил ответ от полковника Александра Рейса, достопочтенного графа Ривол, командующего восточным разведывательным крылом. Искать беглецов на территории организирующего после гражданской войны Южного данкеля оказалось безнадежным, однако полковник пообещал связаться с резидентами и там, и в Вердиче. Следующие несколько дней оказались безумными. Севан листал отчеты по допросам, сам беседовал с теми, кто видел паломников, и пытался найти хоть какие-нибудь сведения о рейсе, которым гости отбыли с Аркона. Практически не спал, мало ел и пил много кофе. На третий день Севану начало мерещиться, что его сердце качает кофе вместо крови. С каждым часом он понимал все яснее, что провокацию спланировали давно и выполнили безупречно. Но ее смысл от него ускользал, тем более, что больше никаких тревожных вестей не поступало. Прорыв случился на четвертое утро после похищения. От полковника Рейса пришла шифровка со списком вердийских кораблей, среди которых было и судно паломников. Прочитав сообщение, Севан почувствовал, что реликвия вскоре вернется под своды храма. По всем сводкам выходило, воры сделали крюк через южный Данкель, высадились в Вердичий и передали длань коллекционеру древностей. Вероятно, из Маилу Чевли. Он связался с кем-то на Джали, предположительно с Вейсом, и сообщил, что планирует нанять для перевозки реликвии вольного капитана. Отчитавшись лорду Корвунд, Севан немедленно попросил помощников из республики докладывать обо всех путевых из Вердича. На помощь от властей самого Вердича надеяться не приходилось, у маленького северо-восточного государства хватало своих проблем. Через полдня начали поступать сообщения. Вначале Севан не находил ничего интересного, но затем ему показалось любопытным описание одного из грузов на малогабаритном галеоте. Герметично запечатанный хрупкий предмет из коллекции какого-то профессора. Размеры и вес подходили. Гитец прочитал название корабля «Авэ Асандара». Два слова показались ему смутно знакомыми. Определенно он слышал их прежде. Севан откинулся на стуле и прикрыл глаза, вспоминая «Где же? От кого?». В голове медленно возник образ улыбающейся брюнетки в овальных очках, с которой он столкнулся несколько лет назад в Арконской библиотеке. Мария Гейтс, бывшая сокурсница. Они дружили в летной академии, но не виделись много лет. Ей было некогда болтать, однако она обмолвилась, что уже давно получила материковый сертификат капитана, а месяц назад зарегистрировала грузовой Голиот на вымышленную фамилию Декс. Эта девушка всегда любила классическую литературу и обладала странным чувством юмора. Распорядившись найти в архивах личное дело Марии и поскорее доставить ему, Севан снова поспешил к лорду Корвунд. Гитец не знал, как объяснить главе службы свою уверенность в зацепке. Он давно привык доверять подобным предчувствиям и голосу интуиции. Лорд Корвунд, справившись с возбуждением, Севан строгий и сдержанный вошел в кабинет. «Мне необходимо ваше разрешение поднять патрульные группы вдоль Вердийско-Джалийских воздушных путей». «Основание?» Осведомился тот и с легкой завистью посмотрел в угол, где дремал его велоцираптор. Черно-белого полосатого питомца совсем не волновали последние проблемы. Севан положил на стол сообщение от полковника Рейса и продублированный джалийцами запрос от Авая Сандара. «Реликвию планируют переправить на Джалию». Лорд Корвунд пробежал их глазами и задумчиво потер подбородок. Он давно знал Севана и внимательно следил за тем, что другие джентльмены говорили о его необычайной интуиции. «Вот оно как!» — глава службы придвинул к себе чистый лист бумаги. «Что именно вы планируете делать?» Он говорил не о возвращении реликвии, это даже не обсуждалось, его интересовало, кто дерзнул оскорбить Альконт. «Милорд, капитан Ава Сандара Альконка». Она училась вместе со мной. Уверен, оскорбление короны не оставит ее равнодушной, невзирая на ее своеобразный уход из летной академии. «Что еще вы могли бы о ней сказать?» Я запросил. В дверь постучали, и, получив разрешение, в кабинет заглянул Роман Тенев, личный секретарь главы службы. «Лорд Корвунд, мистер Ленит, то, что вы просили». Севан принял из рук сухощавого альконца серую папку, положил ее на стол и открыл. Внутри оказалось около двух десятков листов. «Досье, которое собирали перед ее поступлением в летную академию», забормотал Гитец. «Здесь несколько лет после... разные отметки. За уволенными курсантами, сами, знаете, присматривают и время от времени обновляют сведения». Он на секунду замолчал. «А это что такое?» «Что?» Лорд Корвант наклонился вперед, держа на отлете перьевую ручку. Отдельные документы, ответил Севан. Некоторые таможенные декларации заполнялись небрежно и вызывают сомнения. Я не специалист в налоговой области, но похоже на попытку уйти от выплат. Люди меняются, хмыкнул ничуть не удивленный лорд Корвант. Похитители не воспользовались бы услугами полностью законопослушного капитана, согласны? Вы правы, милорд. Сдержанно ответил Севан и погрузился в досье, проклиная себя за выставившую его в не лучшем свете поспешность. Но имеет ли это сейчас значение? Летчик, ученая, публицист, родом из неполной семьи. Лорд Корван забрал у подчиненного папку. Тяжеловато ей пришлось. Она не простой человек. Вы знаете, что из тех семнадцати девушек. Десять служат в Рассоне и воевали против нас же в последней войне. И еще две под моей рукой прочие сидят по домам. А она вот так. Разрушить все. Создать из ничего. Главе службы на глаза попалась личностная характеристика капитана Декс от Альконского таможенника. Тот пренебрежительно отметил, что она, несмотря на дерзкий нрав, всего лишь женщина. Его Величество Эдгар II тогда решился на смелый поступок. Я видел ее в Академии, читал книгу. Лично разбирался с инцидентом у коронной коллегии. Мастерское приземление. Джалия и Рассон все ждут, что еще она вытворит. Корабль зарегистрирован на чужое имя? Вполне объяснимое желание не вылезать на свет белого солнца без серьезной причины. В любом случае служба умеет уговаривать милорд, напомнил Гитец. По личным причинам ему не хотелось обсуждать бывшую сокурсницу. Ей придется сотрудничать с нами, если она желает сохранить корабль и команду. И, конечно, для Альконца важна семья. Севан встряхнул больной рукой и снова посмотрел на Мордского. Плохо, что Мария пострадала. Севан осознавал. Он подставил старую подругу, но не сожалел о своем решении. как десять лет назад не сожалел о том, что вызвался доставить приказ о ее увольнении капитану Родиону Оксаневу, достопочтенному графу Ломинск. Когда асессор коронной коллегии искал добровольца, ни один из эскадрилий не сделал шаг вперед. Однако кто-то все равно сообщил бы Оксаневу плохие новости. Севан просто выполнил свой долг. Пусть для кого-то это и выглядело попыткой выслужиться и предательством сокурсницы. «Как капитан». «Пока не приходила в себя», — ответил Мордский, наблюдая за Севаном и тщательно скрывая неуверенность. Тот ничего не сказал по поводу самодеятельности с командой Ава Асандара. Его отправляли ловить Вейса с подельниками, а не спасать Лем. «Попали метко». «Ясно», — Севан впился ногтями в искалеченное запястье. «Я жду отчет завтра утром». «Так точно, сэр». Расслабился Мордский, поняв, что выговора за спасение капитана не последует. «Понадобится джалию по булыжникам, переберем вплоть до балансиров». «Не переусердствуйте, республиканцы не одобрят. И еще. Я бы хотел увидеть здесь на джалии командера Алимандо». «Да, установите, пожалуйста, связь со штаб-квартирой на Арконе. Мне требуется срочно обсудить несколько вопросов с лордом Корвунд». «Я распоряжусь, сэр». Мордский вышел, и Севан остался наедине с картой Джалии и собственными мыслями. Похитить гуань. Решившийся на подобный шаг нанес королевству серьезное оскорбление. Отказаться от поисков – все равно, что аристократу стерпеть оплеуху от крестьянина. Иными словами, немыслимо. Когда-то Севан сам был просто сыном таксидермиста и не интересовался ничем, кроме лесов. С тех пор многое изменилось. Теперь он служил короне и защищал его величество. Гитец с силой ударил кулаком по столу. Обожженная рука отозвалась судорогой. Боль расползлась по ладони. Севан раздраженно сдернул перчатку. Кожа пересохла и снова потрескалась. Раны кровили. Он потянулся к мази, которую всегда носил в кармане, но так и не достал флакон. Лишь замер, угрюмо глядя на плохо гнущиеся пальцы. После крушения Гитец не смог переучиться на левую руку и от этого еще сильнее чувствовал себя беспомощным, убогим калекой.